нынешнее время. Лилу Лилу любовалась открывающимся с утёса видом: волнами, что пенились у чёрных скал, длинным пустынным пляжем, на котором тут и там торчали остатки бетонных укреплений времён Второй мировой войны. Ей нравилось чувствовать брызги воды на лице и ощущать, как ветер треплет её стянутые в хвостик волосы. Лилу пыталась представить, каким было детство Сары, как она ходила после школы на море, поплавать в холодной воде, ездила на велосипеде, собирала моллюсков в пластмассовое ведро, когда была маленькой. Сверившись с навигатором на смартфоне, Хлело отправилась дальше. Ей осталось ехать совсем немного. Конечно, это была не просто прогулка. Мачехи она сказала неправду. Растущее любопытство к судьбе Сары побуждала её встретиться с месье Фалле, бывшим директором лицея Виктора Гюго и учителем французского. Теперь он жил в доме престарелых городка Вимрё, если верить его профилю в Фейсбуке. Удивительно, что в такое есть у человека его возраста. Наплевав на возражения Фанни, она написала ему, особо не надеясь на ответ, а он неожиданно быстро откликнулся и предложил Лилу встретиться. После автокатастрофы, перевернувшей её жизнь, Лелу каждый вечер навещала мама в больнице, пока та находилась в коме. 7 недель, 4 дня и 17 часов. Бабушка этого не одобряла. Маленькой девочке здесь не место. Твоей маме хотелось бы, чтобы ты развлекалась, проводила время с друзьями, она не была бы рада видеть тебя в таком состоянии. Но в фильмах мамы выходили из комы. слышали, когда с ними разговаривали их дети, открывали глаза, возвращаясь к жизни от голосов любимых людей. Поэтому сразу после занятий Лилу бежала к маме. Пока ехала в метро, она на скорую руку делала заданные на дом уроки, чтобы потом в палате читать вслух книги. Из тех, которые мама имела обыкновение складывать стопкой на прикроватной тумбочке и держать там месяцами — Прежде чем решить начать читать или поставить на полку в гостиной, когда романы на тумбочке закончились, Лило отправилась в книжный магазин. Она бродила между стеллажами, расстраиваясь, что время идёт, а она ничего не может выбрать. Тут к ней подошёл лысый, густобровый продавец в прямоугольных очках и предложил свою помощь. Лило сказала, что она выбирает не для себя, а для мамы. "А отличная идея!" Это лучший подарок, что любит твоя мама. У неё день рождения. Думаю, нужна книга о том, что жизнь прекрасна, несмотря на все трудности, и пусть она не будет слишком грустной, а то мама лежит в больнице. О, мне очень жаль. Он неловко погладил её по голове, но Алилу отпрянула, чтобы сбросить его тяжёлую руку, в которую он вложил всё своё сочувствие. Да нет, всё в порядке. Просто надо чем-то занять маму, пока она там. Через несколько дней её выпишут. Хорошо, хорошо. Продавец протянул лило, роман Эмиля Ажара "Вся жизнь впереди". Она расплатилась и побежала в больницу. Лилу так понравилась книга, что она теперь каждую неделю заходила в магазин за новым романом для своих сеансов чтения вслух. Что она только не перепробовала в надежде вернуть маму к жизни. Тайком от медсестёр мазала ей губы солёной карамелью, чтобы напомнить о её родной Британии. Долго держала у её носа, не реагировавшего на запахи, лавандовые веточки или бумажную полоску, на которую попросила продавщицу в парфюмерном магазине брызнуть немного Шанель номер 5. Она надевала мамины наушники и включала Моцарта, Бетховена, Селин Дион и группу Рамштайн. Она говорила и говорила с ней почти до потери голоса, шептала считалочки из маминого детства. Она пробовала громко кричать: "Вдруг у мамы сел слух, и поэтому её не удаётся разбудить". Однажды она даже воткнула в мамину руку английскую булавку. Никакой реакции. В больнице её уже называли по имени, угощали конфетами и гладили по голове, сочувственно отвечая на её вопросы. Она слышала лишь то, что хотела услышать. Мозг отфильтровывал дурное. Между надеждой и действительным положением дел она всегда выбирала первое. Но однажды отец крепко её обнял и прошептал: "Нам придётся с ней попрощаться". Лилу поняла не сразу. Ему потребовалось повторить раз за три или четыре, чтобы пробиться сквозь её защитный барьер отрицания реальности. Она рыдала, кричала, уверяла, будто в тот день мама сжала её руку, а значит, скоро проснётся. Но решение было уже принято. Так дали Ло заперлась в палате с мамой, заблокировала дверную ручку стулом, как видела в фильмах. Пока отец, бабушка и ничего не понимающие сотрудники больницы стучали в дверь, умоляя открыть, Лелу с нежностью расчёсывала длинные белокурые волосы спящей красавицы, в своей мамы, красила её ресницы тушью. Потом легла рядом, обняла и стала её потихоньку баюкать, приговаривая: "Всё будет хорошо. Не бойся". Конечно, ничего не будет хорошо. А ей самой в этот момент было так страшно, как никогда в жизни. После похорон Лило вернулась в книжный магазин на сей раз из вежливости. "Я больше не приду", сказала она продавцу. Он грустно кивнул, соболезнуя и попросил разрешения сделать ей подарок. Лило пожала плечами. Теперь ей было всё равно. Продавец протянул книгу, завёрнутую в крафтовую бумагу. Знаю, что это твой любимый роман. Вот, возьми. Он с автографом автора. Это самое ценное из моих книг. Позже Лилу развернула бумагу, в ней оказался роман "Вся жизнь впереди". С тех пор Лилу испытывала подсознательный страх перед больничной обстановкой. Поэтому, подъехав к резиденции под названием "Морские брызги", Лили долго какое-то время собиралась с духом, чтобы открыть стеклянную дверь и подойти к администратору. Добрый день. Я к месье Фалле. Спустя несколько минут её провели в просторную гостиную с голубыми стенами и указали на старика, который сидел у огромного панорамного окна, склонившись над шахматной доской. Лили подошла ближе, изучая своего будущего собеседника. Его лысая, похожая на крапчатое яйцо голова, поблёскивающая в свете неоновых ламп, наводила Лилу на мысль о почтенном возрасте бывшего учителя, но определить, сколько именно ему лет, она затруднялась. Когда тебе 15, не видишь разницы между пятидесятилетними и девяностолетними. Всё просто. Если старше 30, значит старик. Здравствуйте, месье Фале. Меня зовут Лилу Жеро. Я писала вам в Фейсбуке по поводу своего исследования о лицее Виктора Гюго. Лилу широко улыбалась и была сама вежливость, что удивило бы Фанни. Ах, да. Мне всегда приятно, когда меня кто-то навещает в каком-то классе, в восьмом. очень важный класс, аттестационные экзамены, переход в старшую школу, выбор специализации. Ты хорошо учишься? Я лучше в классе, уверенно солгала лилу. Это хорошо. Очень хорошо. Так о чём ты хочешь узнать, детка? Я хотела бы проследить историю школы 1990-х годов. Если вы не против, я буду записывать наш разговор. У меня для этого есть приложение в телефоне. Ладно. Я уже могу спрашивать? Давай. Месье Фалле, одно событие этого десятилетия меня особенно интересует исчезновение Сары Леруа. Вы её помните? Старик перевёл взгляд на окно, и Лэлу уловила в собеседнике едва заметную напряжённость. Сару? Да, помню, бедняжку. А какой она была, помните? Я узнал её с пятого класса. Обычная маленькая девочка, страдала дислексией. Родители не хотели водить её к логопеду. Особым талантом к учёбе она не обладала, но трудилась усердно. Они были такими славными с её подружкой, с малышкой Анжеликой. Вы хотите сказать, с Анжеликой Куртен? спросила Лилу. Они были очень близкими подругами, как и в случае со стариком Рене и мяссаре, автоматически вызвало воспоминание о Анжелике. Месье Фалео милённо улыбался, глядя куда-то вдаль. Они были неразлучными, вечно над чем-то смеялись. Мне даже пришлось запретить им сидеть рядом на уроках французского. Анжелика, если бы захотела, могла бы хорошо учиться. Мне они обе очень нравились, но я не смог им помочь. Что вы хотите этим сказать? осторожно поинтересовалась Лилу. Она понимала, погружённый в события прошлого, старик теперь говорил, пожалуй, сам с собой. После её вопроса он замолчал. Лилу испугалась, что разрушила чары благостных воспоминаний и поток откровений не возобновится. Они поссорились. пробормотал он. Если бы мне удалось с ними побеседовать, помирить их, может, ничего бы и не случилось. Вы хотите сказать, что если бы Анжелика и Сара не поссорились, то Сара не умерла бы? Но я не понимаю, какое отношение Анжелика имеет к исчезновению Сары. Тень печали легла на его лицо. Лилу даже показалось, что старик сейчас заплачет. Это их история с дополнительными занятиями. Я выделила им комнату, а они никогда ей не пользовались. Я так и не понял, зачем они солгали. Кто это они? Разочарованные. Не понимаю, кто такие разочарованные и какое они имеют отношение к Саре, Анжелике, Маргана, Жасмин. Компания подружек. На вид безобидная. Никто не знал, почему они так себя называли, а Сара с Анджеликой после той ссоры возненавидели друг друга. Я всё время спрашиваю себя, были ли они способны Он не договорил, вдруг разволновался и стал нервно теребить пуговицы на своей вязаной кофте. Способны на что? И что вы подразумеваете под историей с дополнительными занятиями? Мсье Валье покачал головой. Всё в прошлом. Что сделано, то сделано. Он подал знак сотруднику в медицинском халате, и тот немедленно к ним подошёл. И утомился. Не поможете ли мне подняться в мою комнату? Конечно, я вас отведу. Остановив запись на телефоне, Хлело смотрела, как старик направляется к лифту под руку с санитаром. Вот уже второй раз расспросы о Саре приводили её к Анжелике и разочарованным. Что это за сообщество? Какая-то секта для девочек? Если Анжелика и Сара были столь близки, почему Фанни не возьмёт интервью для статьи у своей сестры? Лило подхватила рюкзак, взяла телефон и вбила адрес лицея Виктора Гюго. Там она попросила разрешения поработать с архивом общих фотографий классов. Мол, это для её учебного проекта. Любезная и весьма словоохотливая секретарша в школьной приёмной ответила, что они как раз закончили всё оцифровывать, и теперь на компьютере в читальном зале можно в несколько кликов найти фото любого класса, начиная с 1967 года. Лилу задала интересующий её период с 1996 по 2001 годы. Отсканированные фотографии сопровождались указателем имён, перечисленных в том порядке, в каком дети были запечатлены на снимках. На страницах 5, 6 и 7 классов она нашла Анжелику и Сару. Они стояли не вместе. Сару, явно более высокую, отправляли в последний ряд. Но на всех этих фотографиях Сара и Анжелика ходили в одинаковые футболки в красно-синюю полоску. Лилу не смогла сдержать улыбку. Будь это только на одном снимке, она бы, возможно, и не заметила, но это повторялось на каждой фотографии из года в год. И она поняла. Анжелика с Сарой забавлялись, одинаково наряжаясь в день фотографирования. Всего лишь деталь, но она указывала на их неразлучную дружбу. С 8-го класса Всё изменилось. Хмурая Анжелика утопала в бесформенных мрачных толстовках, Сара же теперь всегда оказывалась в первом ряду более женственная, более нарядная, чем прежде. Лилу отыскала ещё двух девочек, о которых упомянул Мсье Фалле, Маргану Ришар и Жасмин Бен Салах, и записала их фамилии. Она сфотографировала на телефон изображение с экрана и возвратилась в гостиницу. Фанни даже не думала работать над статьёй. Она сидела в холле у камина и читала какой-то роман. Взглянув на Мачехо, Хелуза сомневалась, почему Фанни категорически не желает заниматься этой темой, чтобы не опуститься до бульварной журналистики, или всё же здесь есть личные причины. В любом случае её поведение всё больше и больше разжигало любопытство Патчерицы. Лилу отключила от розетки свой ноутбук и подхватила его под мышку. "Я не голодна, ужины без меня", бросила она Фанни. "Можешь одолжить мне зарядку для айфона? У моей отходит контакт". Фанни протянула ей ключ от своего номера. "Бери, только верни потом, ладно?" В комнате Фанни Лилу подошла к кровати, взяла с тумбочки зарядку и тут увидела на маленьком деревянном бюро синюю папку. На обложке чёрным маркером были выведены две буквы S L. Лилони удержалась и заглянула внутрь. Оказывается, Мачаха не бездельничала и уже написала 6 статей о деле Сары Лероа. Пробежав текст по диагонали, Лило поняла, что все обстоятельства произошедшего подробно описаны и решила прочитать содержимое папки целиком. Добравшись до конца, она в задумчивости закрыла последнюю страницу. В такой короткий срок невозможно было провести расследование и столь точно в деталях описать события. Никаких сомнений. Фань не знала дело Сары Леруа наизусть. Теперь ясно, что она не хотела, чтобы о нём говорили, не хотела, чтобы ставили под сомнение официальную версию полиции. «Но почему?» Почему она приуменьшила дружбу Анжелики и Сары? Почему так резко отреагировала, когда Лелу заговорила на эту тему в присутствии её сестры? Лелу вернулась в свою комнату и включила ноутбук. уж слишком интригующим было всё это. Ей не терпелось понять, чем кончилась эта история. Она набрала в поисковой строке Сара Леруа, Анжелика Кортен и вскоре наткнулась на существенный факт. который, однако, не фигурировал ни в одной статье Фанни. Позавчера полиция задержала по делу Сары Леруа 16-летнюю Анжелику Куртен. Их взаимная неприязнь ни для кого не была секретом. За несколько месяцев до случившегося Анжелика Куртен ударила Сару Леруа и угрожала ей расправой во дворе лицея Виктора Гюго на глазах у десятка человек. Кроме того... Один свидетель утверждал, что видел, как Сара и Анжелика громко ругались на пляже накануне исчезновения Сары. Лилуска перевела текст себе на компьютер, пролистав ещё несколько статей, она прочла следующее. Ученица лицея Виктора Гюго Анжелика Куртен, проходящая по делу Сары Леруа в качестве подозреваемой, освобождена из-под стражи почти сразу после ареста. В день исчезновения Сары Леруа она находилась в городе Булонсюр-Мер со своей сестрой Фанни Куртен и подругой последней, которые подтвердили её алиби. Лелус скопировала этот абзац и откинулась на спинку кресла. Она вспомнила, как смертельно побледнела Фанни, когда её начальница упомянула о деле Сары Леруа, как отчаянно сопротивлялась, не желая браться за эту тему. Она Так или иначе замешана в этой истории. Как именно Лелу не знала, но мать иха несколько раз солгала и не упомянула в статьях о своей причастности к освобождению Анжелики. Лелу бросило в дрожь. Она набрала на клавиатуре Убийца Сары Леруа, и поисковик выдал фотографии молодого парня с очаровательной улыбкой. Он был красив, выглядел открытым, доброжелательным и не переставал заявлять о своей невиновности. Его осудили главным образом потому, что нашли у него в спортивной сумке белую замшевую куртку Сары с пятнами крови. Неужели Фанни солгала полиции, чтобы отвести подозрение от Анжелики, которая люто ненавидела Сару? Возможно ли, что Эрика Шивалье, отсидевшего в тюрьме 20 лет за убийство сводной сестры, осудили ошибочно?